Глава 54. Закат семейного счастья как триггер профессионального роста. Обобщая и закрывая ту часть своей жизни, что провела с Владимиром Мишуковым, могу сказать, она состояла из двух примерно равных по длительности отрезков. Первый — большой, счастливый. Второй — такой же большой, но уже грустный, когда преимущественно больно. Конечно, к хорошему периоду относится рождение всех наших детей. Это стало нашей огромной совместной территорией, нашим общим счастьем. Никого из детей мы не задумывали специально. Но каждый раз своей беременности я говорила «да». И Володя говорил «да». Мы никогда не обращали внимания ни на какие обстоятельства, материальные, жилищные и прочие условия. Признаться, никогда не понимала, почему считается, что человеку, имеющему хоть какую-то работу и доход, Принципиально сложнее прокормить, предположим, троих детей вместо одного, я этого как-то не заметила. Да, возможно, от того, что Володя работал и нормально зарабатывал, а я была женой за мужем. С удовольствием и радостью находилась дома с детьми, постоянно, без отпусков и выходных, крайне редко делая паузу в какой-то совершенно уж невыносимой усталости. Помощников у меня почти никогда не было. Даже когда в отношениях наступал очередной кризис. Я будто отвлекалась на очередную беременность, и мы опять жили, радовались, удивлялись. Как же так? Ну надо же, ребенок Каждый раз поражала. Вот это да, еще один человек. Если первые роды меня, безусловно, тревожили, то, во-вторых, я уже почти не боялась и почти не чувствовала боли. Вернее, того, что в родах таковой считается. Третьи роды, когда у нас появилась Варя, вообще пустяки, какие-то полтора часа. Володя едва успел вымыть и наполнить ванну. А мне оставалось только залезть туда на 20-30 минут. И вот он, ребенок. Помню одно особенно яркое ощущение, когда перебралась из ванны на кровать. Лежу, и внутри меня все ликует. Я вдруг осознала, что только что родила новую жизнь, таким образом сотворив нечто противоположное смерти, ответив этому страху. И если я не победила совсем, то полностью компенсировала, установила равновесие. Это ощущалось природным, настоящим, непридуманным. Вот так наша жизнь снова окрашивалась и играла новым ребенком, новыми заботами. И поэтому не только, конечно, мы же любили друг друга, в целом жили хорошо, невзирая на какие-то трудности Несмотря на то, что Володя с моей, конечно, подачи играл в нашей семье всеобъемлющую, патриархальную, я бы даже сказала, патерналистскую роль. Говорил, к примеру, нет, ты не станешь этого делать, туда ехать не надо, без этого обойдешься. И спорь, не спорь, а приходилось смиряться. Таким вот выступал абсолютным отцом-вседержителем. С одной стороны, действительно заботливым, с другой — жестким, иногда в каких-то моментах жестоким. Психологически. конечно, ни о каком насилии в плане рукоприкладства и прочего речи не шло. Я сразу, несмотря на свои мягкости и уступчивость, недвусмысленно обозначила. Ничего подобного не потерплю. Это приведет к немедленному разрыву без оглядки на любые обстоятельства. И такое существование казалось мне вполне органичным. Я женщина, мама. Я люблю своих детей и счастливо заботиться о них. Ежедневно изливаю на них море нежности и любви. Володя, Мужчина, отец. Он заботится о нас, трудится, зарабатывает, чтобы мои дети ни в чем не знали отказа. И гениально их фотографируют. Со стороны мы выглядели образцовой семьей. Все нами восхищались. Какая у талантливого, успешного Володи многодетная, при этом стройная жена. В моем окружении все восхищались Володей. Какой у тебя муж. Интеллигентный, знаменитый, заботливый. Но за этим крылась изнанка. Странное, необъяснимое и нелепое давление, когда приходилось, например, объяснять, что мне нужен лак для волос, начиналось с простой просьбы, переходящей в долгие уговоры, а заканчивалось чаще всего слезами. «Нет, он тебе не нужен». «Ну как так, если нужен? Я же сказал «нет». Всегда было обидно и крайне унизительно. Причем касалось каких-то элементарных повседневных мелочей, провоцируя постоянные конфликты. Но мы выруливали, выезжали. Самый глубокий кризис случился перед рождением Платона, когда Володь болел. К финалу беременности мы уже вплотную обсуждали развод. Правда, каким образом его чисто физически, с учетом всех обстоятельств осуществить, оставалось совершенно непонятным, но Володя, пребывая после больницы в глубочайшей депрессии, утверждал «Все разведенные мужчины, с которыми он сталкивался, живут лучше и оживают, когда разведутся». Я ему верила, не было оснований не верить, и полагала, что после того, как рожу четвертого ребенка, Володя нас оставит. Отношения дошли до грани. Но наш второй сын родился особенным. И муж, за что я ему благодарна, так же, как во все мои предыдущие беременности и роды, которыми он восхищался, решил, наш особенный ребенок это здорово, это чудо. И мы как семья воспряли, все очень изменились, став гораздо более мягкими. Стало очевидным, что такое дитя, которое нужно только любить, приходит в мир, чтобы смягчить твою душу, чтобы ты уже не мог позволить себе быть плохим, злым, жестоким. И это меня возродило. Да, как неудивительно, несмотря на одинокое детство, вечную травму от ненужности для собственной матери, которая до сих пор во мне сквозит, на разваливавшийся на глазах брак рождение особого ребенка меня не добило, а совсем наоборот. Конечно, я жила довольно сложной и физически, и морально жизнью. Безумно уставала. Постоянно, в том числе во всей беременности, таскала тяжелые сумки, детей, коляски и прочее. Архетип так называемого мужского поведения у Володи принципиально отсутствует. Ни дверь открыть, ни руку подать. Носить любые тяжести, всегда я. Ну, максимум пополам на равных. Заработала варикоз и серьезные проблемы со спиной и осанкой. Перед рождением младшего сына муж собирался уходить из семьи. А я пыталась. Как-то подготовиться к этому морально. И вдруг на таком, казалось бы, исключающем сколь нибудь позитивное развитие событий в фоне осознание диагноза, понимание, что у тебя на руках совершенно беззащитное, абсолютно уязвимое дитя, никому в этом мире, кроме тебя, не нужное. И только ты будешь с ним отныне и навсегда. И оно, в отличие от других детей, не вырастет и не уйдет, останется с тобой, потому что иначе мир выбросит его на помойку как некачественный продукт, отход. Поначалу терзало чувство, будто я произвела на свет что-то негодное. Все женщины создают хороших, правильных, нормальных детей. И я неоднократно делала так же и вдруг допустила сбой, выдав какой-то брак. Чувство странное и страшное. будто ты чем-то провинилась перед миром. Но потом, осознав полную ненужность Платона внешнему миру, я воспряла, потому что осознала свою безусловную нужность Платона». Младший сын сразу после рождения не выглядел ребенком с явными признаками наличия лишней хромосомы. Но я все уже понимала, хоть и не верила, отказывалась верить. Он родился недоношенным — Нуждался в выхаживании, и через два дня нас выписали из роддома прямиком в больницу. Я после родов еле передвигалась на подгибающихся ногах, запредельно худая, совсем слабая, буквально качала на ходу. Но, конечно, ежедневно моталась в больницу сидеть с Платоном. Находилась там в окружении других мам. Все такие несчастненькие, у всех детки долечивались после родов. Все между собой общались, утешали друг друга. Говорили, что все будет хорошо, все поправятся. И я знала, что так, скорее всего, и будет. Они все выздоровят. А такие дети, как Платон, не выздоравливают. И оттого не могла никому рассказать об этом. Потому что мне уж точно никто не скажет. Да брось переживать, поправиться. Знала, что он не поправится никогда. но все равно целую неделю ждала окончательных результатов генетической экспертизы. Подтвержденный диагноз преподнесли максимально жестоким, откровенно изуверским способом. Система в очередной раз с поразительным садизмом плюнула мне в лицо. Не знаю, конечно, как подобное происходит сейчас, но подозреваю, что вряд ли что-то принципиально изменилось. Я же приехала просто узнать, Есть у сына лишние хромосомы или нет? Но вместо столь же простого ответа несколько докторов по очереди требовали рассказать весь мой анамнез чуть ли не с детства. Чем болело, какие операции делались и так далее. Первый допрашивал меня от и до минут сорок. «Хорошо, ждите». Приходит другой. Спрашиваю. «Ну что, какой результат анализа?» «Ну нет, все сначала». Сколько лет, на что жалуюсь, когда этого дети рождались. Прячет глаза. Ждите. Возвращается первый. Теперь-то скажет? Нет. Снова допрос. В конце четвертого сеанса очередной доктор бросил на стол бумагу, которую в течение всей беседы старательно от меня закрывал. У вас синдром Дауна, можете отказаться от ребенка. В перерывах этой изуитской экзекуции читала Библию, с которой в ту пору не расставалась. От страха открывала наугад и выискивала какие-то спасительные слова. Перед тем, как объявили диагноз, наткнулась в Евангелие от Луки. «И на руках понесут тебя, да не приткнёшься а камень ногою твоей». И дальше все вышло именно так. Рождение Платона меня невероятно окрылило, придало энергии. Вдруг ощутила, какая я сильная, как много способна сделать, вынести, преодолеть. Тогда я даже не могла сказать, что люблю этого ребенка. Мне, как думаю, и всем женщинам, родившим особых детей, было страшно. Ощущение, что ты сделала что-то нехорошее, постыдное, понимание, что никто не посочувствует, наоборот, брезгливо отвернуться. Нет уж твои и только твои проблемы. все это от чего то наполняло осознанием силы почему то поняла что могу перенести вытащить и самое главное могу не чувствовать себя несчастной однажды прочла отличную статью о трех путях матерей особенных детей первый погрузиться в пожизненную депрессию второй начать самоотверженно развивать этого ребенка доказывая всему миру он такой же как и все остальные не хуже а третий путь Просто быть счастливой. И я выбрала именно его. Осознала, обдумала, выдохнула и приняла решение любить своего младшего сына. Чувств к нему у меня тогда не было. Были ужас, горе, ощущение потери. Но зато в ответ на решение не стать несчастной и любить свое дитя, ко мне пришли чувства, сначала проклюнулись как маленькие зеленые ростки вытягивались крепли набирали силу а потом расцвели не стану рассказывать здесь о подробностях жизни с ребенком с синдромом дауна моя книга не про него да и не вижу подобной необходимости у каждого это свое особенное такое же особенное как солнечные дети мы с его отцом делаем все чтобы он прожил свою жизнь и никто не знает сколько ему отпущено максимально расцвеченный, не серый, не унылый. Рождение Платона на какой-то период исцелило наши отношения, у нас появилась общая цель. Сыну предстояло долгое лечение, требовались лекарства, длительная объемная терапия, купирование сопутствующих основному диагнозу неврологических и соматических проблем. Много больниц и докторов, что поначалу нас сплотило. Но потом все равно стало ясно, Те трещины, что зазмеились по фундаменту нашей семьи еще до рождения младшего, никуда не делись. А залить, остановить их даже таким цементом нельзя. Некоторое время все держалось на каком-то относительно стабильном и более или менее приемлемом уровне, но затем пошло разваливаться дальше. Володя чувствовал себя категорически неудовлетворенным жизнью. Ему надоела фотография. Ремесло, приносившее и славу, и доход, перестало его радовать. Да и у меня в какой-то момент... Появилось отчетливое ощущение, что счастья в браке все-таки нет. Долгие годы я прожила в иллюзии, что главное в моей жизни семья. Но потом подошло к финальной точке, где все обрубило. К тому периоду я уже долго и много занималась беременными, заработала сарафанное радио, учиться рожать ко мне приходили по рекомендации знакомые подруг, подруги знакомых. Понимала, что уже очень много знаю про женское тело. Немало прочувствовала, прежде всего, конечно, на себе и во всех своих родах. Занимаясь девочками индивидуально, придумала множество всяких примеров, опор и образов. И видела, что чаще всего, да и почти всегда, мои рекомендации работают. Все, кого я учила, рожали легко. Ни одна потом не пришла и не сказала, знаешь, все не так. Приходили и говорили, спасибо, все твои советы помогли. Осознала, что хочу заниматься этим и дальше. От того, что возникла пустота в семье, образовалась энергия для внешнего мира. Ощутила, что ее много, я хочу ею делиться. Спросила себя, отчего в данный момент испытываю самый большой кайф в жизни. И сама себе ответила, когда женщина, боящаяся родов, некоего демона, меня ждут ужасные роды, страшная пытка, преисподняя, Рожает хорошо, и я радуюсь вместе с ней и за нее». Поняла, что по степени радости, кайфа, удовлетворения сильнее этого ничего нет. И подумала, почему бы все не углубить, не развить, не сделать серьезнее. Вот тогда и возникло первое покоробкое желание пойти учиться. Появились друзья-медики. В одной компании познакомилась с молодыми докторами. Поделилась с ними желанием получить образование, получила одобрение. Поэтому мое обучение стало осознанным, взрослым, когда усваиваешь знания, чтобы потом использовать на практике. И каждая их частица — не формальность, а важнейшие знания, которые потом приложишь к своему ремеслу. Разумеется, приходилось непросто. Дети-школьники, Платон, которого нужно было ежедневно возить на занятия в детский центр развития. К тому времени уже появилась, правда, няня, но с серьёзным, установленным Володей, чтобы жизнь совсем уж медом не казалась, ограничением по времени. Три, максимум четыре часа в день. То есть в итоге я была полноценной домохозяйкой, которой выделялось лишь несколько часов для учебы. Наверное, отсюда у Володи возникло ощущение, что я его оставила. От того, что до этого жила исключительно им и детьми, и все мои интересы крутились вокруг семьи. А тут вдруг у жены появляется такая горячая, Любовь на стороне. Сейчас уже, конечно, осознаю природу подобного раздражения, основанного на примитивном и древнем как мир убеждений некоторых представителей сильного пола. Мужчина занимается своей профессией, своим делом, а женщина должна заниматься только семьей и домом. И любой шаг вправо-влево квалифицируется как побег со всеми вытекающими. А тогда я не понимала причин ревности и озлобленности мужа. Теперь, когда Володя публично декларирует на первый взгляд кардинально противоположные воззрения, постоянно рассуждая в многочисленных интервью о равносущностных, придуманных лично им термин, отношениях, вспоминаю, как он все время попрекал меня моей учебой, что бросила семью, хотя никого я, конечно, не бросала, и по-прежнему, возвращаясь домой, делала все, что нужно. «Мы еще жили вместе», но внутренне стали расходиться, окончательно отстраняясь друг от друга. Тем более, что претензии насчет моей учебы и выбранного занятия со временем не утихали, приобретая все более ожесточенный характер. Однажды Володя, развивая тему моего предательства, в том смысле, что его со мной больше ничего не держит, заодно обмолвился, что я исполнила мечту своей юности и стала медиком. Я действительно собиралась в мединститут еще после десятого. и что он тоже хочет осуществить юношескую мечту и все таки вернуться в актерскую профессию оставив фотографию чего в общем то успешно в итоге и добился вряд ли нужно рассказывать здесь об актерской карьере владимира мишукова медиа полны подробностей и стремительного взлета на вершину популярности одного из признанных секс символов российского кинематографа о сопутствующие изменения его образа жизни съемки кинофестивали длительные отъезды отдалили нас друг от друга совсем. Профессионально фотографировать Володя перестал, и постепенно каждый из нас погрузился в свою жизнь, в свои интересы. К твердому пониманию, что надо разойтись, мы пришли еще за три года до того, как наконец-то сделали это. Конечно, держали обстоятельства, держали дети. У нас же особенный ребенок. Держали и меня, и его. Казалось, мы не можем развестись. Как же так? Много лет рядом. У нас дети, столько всего общего за плечами. Но постепенно жить вместе стало совсем плохо, а потом и невыносимо. Дом из семейного, теплого и уютного очага превратился в место, куда не хочется возвращаться. Там перестало быть хорошо вообще. Сейчас все, что мы делаем сообща, максимально стараемся, чтобы наши дети жили хорошо, учились и развивались. Обеспечиваем Платона всем необходимым, в том числе нянями и преподавателем. В качестве ответа на стандартный вопрос, как восприняли развод дети, приведу характерную деталь. Старшие сын и дочери уговаривали нас сделать это. До такой наглядно невозможной степени из наших отношений ушло тепло. Полагаю, что наш развод стал необходимым и правильным еще и потому, что после него Володя действительно вырос как профессионал. И сейчас бесспорная звезда Если не первый, то весьма близкой к тому величины. Да и я, освободившись от постоянного прессинга, могла больше не оглядываться на его мнение о моем выборе, не ощущать давления и осуждения и состоялась в своей работе. Наверное, наше главное совместное дело родить детей, и сделать это в любви мы выполнили. За что и осталось Володя поблагодарить сказать спасибо своему второму мужу, за то, что он помог мне реализоваться как маме, из чего наверняка выросла и моя профессия. В этом браке я научилась любить детей и научилась их рожать. А насчет остального рассудит жизнь.